Глава 72, в которой ее сиятельство уже на вершине преуспеяния. Из рукописи мистера Орингтона. Сидя у камина и глядя, как играют отблески огня на любимом кресле той, что идет со мной рука об руку всю вторую половину моей жизни, я часто спрашиваю себя, ибо джентльмены преклонного возраста пользуются привилегией неоднократно повторять свои вопросы, свои остроты, свои рассказы. Была ли еще хоть одна пара влюбленных столь безрассудно и беспечно, как мы в год смерти короля, когда вступали в брак? Мой сын, понуждающий свою лошадь в пылу охоты за лисицей, брать самые немыслимые препятствия, Говорит, что всякий раз потом с ужасом взирает на все эти рвы и канавы, которые он благополучно перемахнул, и, дивясь собственному безрассудству, отказывается понимать, как мог он отважиться на столь отчаянные фортели. А ведь второго такого отменного наездника, как Майлз, не сыщется, пожалуй, ни в нашем, ни в соседнем графстве». Он так любит эти развлечения, что ничто другое его не интересует. Он уже сломал себе ключицу и сотни раз, к ужасу своей матушки, вылетал из седла. Впрочем, его отцу тоже ведь случалось лететь кувырком через голову своей старой кобылы, поскользнувшейся на камне, когда он мечтательно трусил по парковой аллее со скоростью четырех миль в час» возможно, ослагая в это время какие-нибудь стихи или сочиняя речь для предстоящей квартальной сессии мировых судей графства. Для Майлза в этих безрассудных скачках весь смысл и счастье жизни, подобно тому, как мой брак — рай и блаженство для меня, за что я никогда не устаю благодарить небо. Заметьте, я отнюдь, Не ставлю свое идолопоклонство в пример и не говорю молодым людям «женитесь, даже если вам придется жить на два пенса в год». Ведь тогда, пожалуй, на меня стали бы злобно коситься на собраниях церковного совета. Но вот мою супругу, как известно, хлебом не корми, дай кого-нибудь посватать, и когда хочешь и «сьюзен», появляются в моей судейской комнате с какой-нибудь денежной расприей, мы упорно советуем им приберечь свои полкроны в неделю на домашние расходы. Предлагаем добавить немножко из наших собственных сбережений и послать за священникам. Надо бы сказать, что когда я спрашиваю совета у моего дорогого оракула, то наперед знаю, каков будет ответ Потому-то, вероятно, я так часто и прибегаю к ее советам. Мне достаточно только придать моей физиономии соответствующее выражение, как оно мгновенно отражается на лице моей дорогой Дианы. Предположим, я говорю, моя дорогая, тебе не кажется, что Луна сегодня похожа на творожный сыр? Можно ли сомневаться, что она ответит, ну, конечно, друг мой, она не дать-не взять. Круглый творожный сыр. Право же, никто не умеет придумать таких забавных сравнений, как ты. Или, предположим, я говорю, знаешь, моя дорогая, мистер Пит произнес превосходную речь, но все же, мне кажется, ему далеко до его покойного отца. Никто не может идти в сравнение с мистером Чаттемом, отвечает моя супруга. И тут же раздается возглас одной из наших дочерей. Как же так? А я столько раз слышала, как папенька называл лорда Чатта Шарлатаном, в ответ на что моя супруга замечает. Но до чего же она похожа на свою тетушку Этти? Ну, а Майлз, тут не то не все, то ли троянец то ли терец? Он не читает ничего, кроме спортивной хроники в норвежской газете. Была б хорошая охота, а что делается в стране, до этого ему нет дела. Я подозреваю, что этот негодяй не прочел ни одного моего стихотворения, и уж подавно ни одной из моих трагедий. Как-то на днях я упомянул при нем имя Покахонтас и наш тупица решил, что это река в Виргинии. А моих латинских переводов он вовсе не понимает, ведь я же знаю, что он не может сделать даже простого грамматического разбора Кордериуса. А, между прочим, тетрадь с моими стихами открыто лежит, доступна всем взорам, на маленьком столике возле моего кресла у камина, и всякий, кто не почтет за труд отложить в сторону Лежащие на ней маячки, может взять ее и почитать. Но Майлз ни разу в жизни этого не сделал. Я засовывал между страницами карикатуры на Майлза и эпиграммы, но он их даже не заметил или не обратил на них внимания. Только однажды, вместо очень удачного рисунка тушью, на котором я изобразил Майлза, задремавшего после обеда, под этим рисунком... Даже мой друг Банбери не отказался бы подписаться. Я нашел довольно неуклюжее изображение самого себя, летящего кувырком через голову моей кобылы Султанши, и подпись «Сквайр, верхом на лошади, или рыба, вынутая из воды». И наш оболтус покатывался со смеху, а девчонки хихикали, когда я наткнулся на эту бумажонку. Жена говорит что она чуть со страху не умерла, когда увидела у меня в руках тетрадь. Но я умею понимать шутки, даже те, что отпускаются по моему адресу, и слышал их немало, хотя... Не правда ли странное признание в устах человека, вращавшегося в обществе записных остряков своего времени, ни одной остроумной не услышал за всю свою жизнь? «Не огорчайся, Майлз». Хоть ты не остряк, я люблю тебя от этого не меньше. Еще не было случая, чтобы два остряка в одном семействе питали друг к другу особо нежные чувства. И хотя тебя нельзя назвать красавцем, твоя мать считает, что ты прекрасен, как Аполлон или его королевское величество принц Уэльский, родившийся в один год с тобой». Правду сказать, она всегда считала, что принц на портрете Колца, как две капли воды, похож на ее старшего сына, и аллеография с этой картины украшает стены ее будуара и по сей день. Здесь сделана приписка женским почерком. «Мой сын не мод, не сердцеед, в отличие от некоторых других джентльменов». Но что он был, как две капли воды, похож на ЕКВ, когда они оба были младенцами, это бесспорно. И даже сама герцогиня Анкастерская обратила на Майлла внимание, повстречая его в Сент-Джеймском парке, куда Гамба и моя бедняжка Молли часто водили его на прогулку.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 Дом в Каслвуде совсем не похож теперь на тот почтенный старый замок, каким он запомнился мне в дни моей юности, замшелыми стенами, испещренными морщинами десятилетий и шрамами войны. Но мне любо представить себе его в его старом обличии, таким, каким он представился глазам молодого мистера Джорджа Уоррингтона, когда тот... По приглашению его владельца явился на бракосочетание милорда с мисс Лидией Ванденбосх, молодой американкой из благородной голландской семьи, как оповещала о том местная газета. Башни тогда имели еще совершенно тот же вид, как при полковнике деде Уоррингтона, маркизе, как любила называть своего отца госпожа Эсмонд.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 Иначе говоря, я сам, пишущий эти строки, проходя длинными коридорами этого старого дома и спускаясь по гладким, покрытым росой каменным ступеням террас в прохладной тенистые аллее, чувствовал себя одним из героев мистера Уолпола, кавалером в кожаном камзоле с круглым плаеным воротником и шпагой.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 целесообразным отправить домой на борту одного вергинского судна. Бедный малый пал жертвой тяжелого воспаления гортани и легких. В тот год, в год экспедиции генерала Вулфа, эта лихорадка свирепствовала повсюду. Многим она принесла смерть и едва не убила и этого беднягу. А Посему было решено, что лучшим лекарством для него послужит воздух Родины.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 дабы он связал священными узами графа Юджина Каслвуда и лидию Ванденбосх, девицу. И на какое-то время предшествовавшее обряду бракосочетания и последовавшее за ним в старом хемпширском доме воцарилось веселье, от которого он давно отвык.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 и это лишь небольшая часть ее богатства, утверждали в Хэмпшире. Когда престарелый дед осадет в могилу, внучка соберет еще немалый урожай. Тем временем этот спокойный и расчетливый старик начал незамедлительно наводить порядок в Каслвудских счетах, запущенное состояние которых, наряду с отсутствием денег и бережливости, ускоряло разорение дома. С этой минуты жизнь старика —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 бережливости, порядку и благоразумному расходованию денег. Впрочем, когда у милорда просили взаймы, он мог ответить, что сидит без гроша. Благосостояние не росло. В наши дни Каслвуд — уже процветающее доходное поместье, и никто не посмеет этого отрицать, даже вдовствующая Миледи и ее двое детей. Они теперь редко посещают Каслвуд, хозяйка не особенно их жалует». «Да и то сказать, какая невестка будет пылать любовью к свекрови, да к тому же мачехе, а не матери мужа?» Воцарившись в умении, новая графиня дала вдовствующей бой и весьма решительно и быстро одержала победу. Графиня Лидия, хотя она и провела детство в колониях и никогда прежде не вращалась в великосветских кругах,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 или о какой-нибудь приключившейся с ним, или еще с кем-нибудь в беде. Кузен Уоррингтон не так глуп. Благодаря своему скептическому складу ума, мистер Уоррингтон получал мрачное удовольствие, наблюдая некоторые странности своих ближних. И кузен Юджин пользовался его симпатией, хотя и был лишен и мужества и сердца. Мужество? Сердце?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 «У него, верно, не все были дома», — сказал как-то раз милорд и постучал пальцем по своему высокому, безмятежно-гладкому челу. «Иные поступки, простые, естественные для тех, кто их совершает, кажутся другим настолько непостижимыми, что они отказываются им верить или приписывают их безумию». «Вот вы, кузен, надо отдать вам справедливость», — сказал мистер Уоррингтон, —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 И тут же пустился весьма занятные иронические рассуждения на тему о грехопадении и всевозможных человеческих пороках и выразил недоумение, почему небо неугодно было сотворить всех нас высокими, красивыми, отважными и богатыми. И мистер Орингтон, любивший, как и некоторые другие, быть